Глава 12. Как разнять собачью драку? Вероятность, что ваша собака ввяжется в драку, сравнима с вероятностью попасть в ДТП. Даже если родной пёс за всю жизнь не нарушил ни одного прогулочного правила, всегда найдётся неадекватный водитель среди посторонних собак. В этом случае, как и в случае ДТП, критически важна первая помощь пострадавшим. Верное золотое правило «не навреди» потому что навредить по незнанию довольно легко, когда агрессивная псина пытается отъесть кусок вашей собаки. Лучший способ спасти собаку из драки – не допустить, чтобы она произошла. Об этом слушайте ранее. А здесь мы расскажем, что делать, если животные уже сцепились, и никто не успел им помешать. Как и от ДТП, от такого развития событий никто из владельцев не застрахован. К сожалению, последнее, что может спасти собаку от съедения – это советы из Гугла. Первые пять ссылок там, например, рекомендуют растащить псов за задние ноги, окатить их водой или дать пинка по собачьим тестикулам. Да, все эти советы иногда работают, но это либо везение, либо драка не до крови. В большинстве же настоящих битв они усугубляют ситуацию. Драки почти всегда гарантия травм. Сколько этих травм будет – вопрос техники, с помощью которой псин разнимают. И вот почему. Растаскивать сцепившихся животных крайне опасно. Если пасть агрессора уже сомкнулась на какой-нибудь части тела вашей собаки, любая попытка тянуть многократно увеличит повреждения. Если делать это, ухватившись за задние ноги, пёс может отвлечься от жертвы и обратить внимание на вас. А с откушенной рукой спасать собаку намного тяжелее. Удар по тестикулам лишь раззадорит яйценосных животных. Во время драки у собак очень быстро вырабатывается адреналин, а это мощнейший анестетик. Чем больше боли, тем больше обезболивания». Ну и заводит такое всех психических не слабо От удара по любой части тела драчун только поудобнее перехватит добычу и с криком «Эгегей! Вдохновиться на новые победы!» Да и поди найди в наш просвещенный век те яйца среди сука-кастратов. Так что оставим болевые приемы для других ситуаций. Тем более, что таких ситуаций практически нет. Совет окатить конфликтующих псов водой вообще имеет малое отношение к реальной жизни. Если только вы не выгуливаете собаку вокруг фонтана, держа в рюкзаке 10-литровая ведерко. Но даже если и так, ледяной душ против разъяренной псины, схватившей за бачок вашего шерстяного сынка, все равно, что мыльные пузыри против пьяного гопника. Такое работает при наличии фонтана и ведерка, только если собаки еще не сцепились и выясняют, кто с какого района. Бросаясь в эпицентр собачьей драки, помните, это в любом случае опасно. Вероятность увечий, конечно, уменьшается, если делать все правильно, но полностью их исключить нельзя. И по возможности стоит привлечь на помощь хозяина второй собаки, участницы битвы. Велика вероятность, что он не слушал нашу книгу, а потому не знает, как быть, и им придется командовать. Даже в состоянии аффекта владельцы, скорее всего, среагируют на ваши четкие указания и спокойный властный тон, поэтому не стесняйтесь взять на себя инициативу. Первое, что нужно сделать – схватить собак за ошейники, приподнять и максимально приблизить друг к другу. Если один пес уже вцепился в другого, сделать это легче. Движение животных уже не так хаотично. Важно, чтобы хотя бы передние ноги животных не касались земли. Так у них будет меньше возможности для маневра. Агрессор не может трепать жертву, а жертва не будет вырываться и причинять своей шкурке еще больший урон – Затем с помощью ошейника нужно попытаться ограничить злой собаке доступ кислорода. Удушающий прием не опасен для жизни и здоровья. Он лишь заставит ее в какой-то момент сделать глубокий вдох. В это время хватка ослабнет, и можно начать освобождать добрую собаку. Провернуть все нужно аккуратно, без резких движений. И только когда злая, но уже придушенная собака действительно разомкнет челюсти. Иногда на нападающей псине нет ошейника. Вместо него можно использовать петлю из собственного поводка. Если накинуть лосо по ковбойски не удается, нащупайте трахею и вдавить ее в шею. Это тоже не нанесет вреда. У собак мощный мышечный корсет на шее и подвижная трахея, которую практически невозможно таким способом повредить. Доказательство тому способность носить ошейник и тянуть поводок. Нам важно любыми способами заставить собаку, которая делает кусь, немножечко задохнуться, чтобы не случилось большой трагедии. Описанные манипуляции в этом случае довольно эффективны. «Собак, которые все-таки расцепились, нельзя отпускать, иначе у них будет хороший шанс устроить второй раунд до нокаута». Если нападавшая зверюга тусила без хозяина, придется ее привязать своим поводком к какому-нибудь столбу и только потом отвезти свою домой или в ветклинику, в зависимости от нанесенного ущерба. Не надо причитать над своим псом, жалеть его, истерически обнимать и вообще проявлять сильные эмоции. После драки есть очень большая вероятность, что у собаки закрепится страх. Он может выражаться в агрессии ко всем сородичам или в попытках избегать общения с ними». Спокойно сообщите пострадавшему, что все в порядке, и вам просто надо проехаться до доктора и кое-что там зашить. Ведите себя так, будто каждый день носите кровавыми руками рваного пса в ветеринарку. Страх может закрепиться без вашей помощи, поэтому неплохо бы потом сходить к знакомым собакам и покормить их премиальным сырочком вместе с раненым бойцом за то, что не дерутся. Если нападавшая псина хозяйская и можно ее отыскать. Идите аккуратно прямо к ней, но пусть ситуация будет под контролем поводков и намордников. Угощайте противников вместе за любое отсутствие агрессии. Вообще, в комплекте с собакой полезно иметь перцовый баллончик. Наиболее эффективен струйный. Он позволяет прицелиться в нужную собаку в процессе драки. Газовый не подойдет. Он распыляет вещество таким образом, что временно лишиться контроля над ситуацией могут все участники инцидента. Не годится электрошокер. Этот девайс при контакте собак выбесит их дополнительно, поскольку заряд, как и любая боль, стимулирует агрессию. Еще раз напомним, что здесь мы вели речь о настоящей серьезной драке насмерть. Не все так плохо, когда кобели дерутся ритуально, или когда никто еще не вцепился другому в шею, а только страшно огрызается и пытается повалить.